Семейство рогоклювых Эуриламидая может служить примером тех затруднений, какие встречаются при распределении некоторых птиц по отрядам. Виды этого семейства представляют собой плотно сложенных птиц с коротким широким клювом, толстыми ногами и коротким или довольно длинным хвостом. Оперение очень ярко и одинаково у обоих полов. Родина рогоклювых ⁇ Индия и Малайские острова. К этому семейству принадлежит еванский рогоклюв Еврилаемус Джаваникус, живущий преимущественно на берегах рек и Прудов и питающийся червями и насекомыми. Гнезда устраивает на ветках над водой. Лировые птицы ⁇ Менура ⁇ составляющая вместе с другим родом небольших австралийских птиц. Единственное семейство ложно-певчих птиц, псеодосинес, так своеобразно сложены, что их можно разве только сравнить с воробьинами, но едва ли причислить к ним. Эти очень большие птицы, с высокими ногами, короткими крыльями и длинными хвостами, имеют чрезвычайно странный вид. Хвост – Состоит из 12 перьев и имеет у самцов своеобразную форму. У самок же он не представляет ничего замечательного. Оперение густое и рыхлое. На туловище и спине перья очень похожи на волосы. На голове они удлиняются в виде хохолка, а у основания клюва превращаются в щетинки. Лирохвост. Менура суперба. Имеет основной цвет оперения, темный коричнево-серый с красноватым отливом на надхвосте, хвост на верхней стороне черновато-бурый, снизу серебристо-серый. Крайние рулевые перья в форме лиры, темно-серое с черными кончиками. Гульт дал нам наиболее подробное наблюдение над жизнью лирохвоста. Ротина этой птицы – новый южный валис». Живет она в густых зарослях кустарника, в холмистых или скалистых местностях. В подобных местах лирохвоста можно слышать повсюду, но никак не видеть. Гульт проводил целые дни в кустах, был окружен птицами, слышал их звонкие чистые голоса, но не мог увидеть ни одной из них, и только крайняя осторожность вознаградила его впоследствии за труды. Голос их... Вполне соответствующий хорошо развитым певчим мускулам, чрезвычайно гибкой. Пение лирохвоста, смотря по местности, очень различно, так как состоит из собственных и заимствованных или украденных звуков. Это своеобразное пение напоминает чревовещание, которое удается слышать, подойдя лишь близко к певцу. Птица, эта, говорит Бекер, обладает в высокой степени даром звукоподражания. Чтобы дать понятие о том, как велика эта способность, я передам следующее. В Джинсланде расположен лесопильный завод. Там в праздничные дни, когда все тихо, можно часто слышать далеко в лесу лай собаки, человеческий смех, пение и карканье разных птиц, крик детей и между всем этим неприятный звук, производимый при оттачивании пилы. Все это издается одним и тем же лирохвостом, находящимся вблизи завода. Пища этих птиц состоит большей частью из насекомых и червей, тысяча ножек, жуков, улиток и других. Гнездо строится между стволами молодых деревьев, довольно низко над землей, из весьма различных материалов. Оно всегда велико, продолговато и снабжено крышей. Лирохвост выводит птенцов только раз в год и кладет лишь одно яйцо величиной сутиное. Самка высиживает одна. Самец же не только ее не кормит, но, по-видимому, даже и не посещает.